Глава двадцать Цветы, растущие на его теле. С утра я приехал, даже скорее прилетел, нарушая все возможные правила дорожного движения, к Карлу на работу. Правда, пропустить меня к нему служащие на отрез отказались, но уже через пару минут учитель почувствовал мой приезд и вышел ко мне сам, а потом в два счета уговорил администратора разрешить мне пройти с ним в бокс. У меня миллион вопросов! воскликнул я, как только мы остались одни. И тебе доброе утро! хмыкнул Карл, спокойно продолжив ковыряться во внутренностях стоявшего на подъемнике мотоцикла. Начинай. Ты вчера сказал, что ты не человек. Что ты имел в виду? А, вот ты о чем. Это ерунда. Просто я сущность высшего порядка, что-то типа ангела. И ты, кстати, тоже непринужденно добавил он, не удосужившись даже обернуться. Ерунда? «Кстати, да, действительно, всего-то лишь забыть упомянуть про такой несущественный пустяк». «Ты сама скромность», — оправившись от шока, подметил я. «Расскажи мне подробнее. Что это дает? Чем мы отличаемся от людей?» «С тех пор, как мы воплотились в физическом теле, ничем. Ну, разве что мы можем в любой момент смотаться с этой планеты на какую-нибудь другую. И нам за это ничего не будет. Обычные люди, привязаны к Земле до тех пор, пока не пройдут тут все свои уроки, и попытки сбежать занятий раньше времени строго караются кармой. Они воплощаются здесь снова и снова, переходят из одного класса школы в другой, и так до самого выпускного. Мы же пришли сюда просто ненадолго погостить, и можем уйти, когда захотим. Вот и вся разница. А, чуть не забыл. Еще наши астральные крылья — прекрасная приманка для наивных земных девушек. Да уж, не густо. Я и говорю, ерунда. Не о чем рассказывать. «Кстати, про девушек. Почему ты с ней расстался?» «Будь добр, подай мне ключ на 22 Учитель притворился, что не услышал моего вопроса. «А сейчас». Я прошел к рабочему стенду и после недолгих поисков взял самую большую железяку. «Вот, держи». Едва инструмент оказался у него в руке, Карл прицельно замахнулся им на меня и попал бы аккурат по тимечку, но я успел вовремя отскочить в сторону. Потерпев неудачу, сенсей вздохнул, с напускным расстройством отложил увесистый ключ в сторону и принялся дальше работать маленькой отверткой. — Ты меня убил бы этой штуковиной! — запоздало возмутился я. — Что я тебе такого сделал? — Не имей привычки копаться в чужом нижнем белье, — беззлобно парировал Карл. — Хватит уже того, что ты трахаешь чужую женщину. — Что? — я не на шутку рассердился, услышав от него такую грубость. «Во-первых, я никогда ее не трахал. Мы любим друг друга». «Замечательно». «А во-вторых, с какого черта ты решил, что она до сих пор принадлежит тебе? Ты с ней поступил как последний негодяй, подсадил ее на всю эту эзотерику, надавал громких обещаний, а потом просто взял и свалил, приказав обо всем забыть. Зачем ты вообще влез в ее жизнь со своими нравоучениями?» Моя правая ладонь сжалась в крепкий кулак, и я уже был готов в сердцах ударить Карла. Но тот вдруг отдернул испачканные руки от мотоцикла и, держа их открытыми в воздухе, резко повернулся ко мне. В его глазах читалось неподдельное удивление. — Нет, — произнес он ошарашенно, — я не считаю, что она мне принадлежит. Потом учитель еще долго смотрел на меня, сканируя мое ментальное тело, но больше ничего на этот счет не сказал. Остыв, я присел на табуретку, в то время как сам он продолжил стоя разбираться со сломанным Харлеем. «Остальные 999 с лишним тысяч твоих вопросов нам придется обсудить в другой раз». Как ни в чем не бывало, обратился он ко мне. «Я сегодня занят надолго. Тут с электрикой проблемы. Буду искать, где именно». «А почему ты не применишь свои экстрасенсорные способности?» «Эта идея казалась мне вполне логичной, но Карл взглянул на меня, как на круглого идиота». Помолчав немного, он загадочно проговорил. Если все на свете знать наперед, то будет неинтересно жить, правда же, Макс? Не знаю почему, но я с ним согласился. Когда я вернулся домой, было уже около полудня. Дороги, как всегда, намертво стояли. Взяв рабочий портфель, который в ППХ забыл захватить с собой утром, я позвонил Коршунову, чтобы предупредить, что задержусь еще минимум на час. Голос, донесшийся до меня из динамика, звучал подозрительно вяло и с хрипотцой. «Ничего, я сам только вышел. Подобрать тебя по пути?» «Можно, спасибо. Наверное, снова не выспался», — предположил я, садясь к Алексу в машину. Несмотря на то, что товарищ тоже поздно выехал в офис, он, судя по всему, не завтракал и не успел даже побриться. Я в первый раз за долгое время заметил на его щеках щетину. Но еще больше меня встревожили болезненные глаза, затянутые мутной поволокой и бледный цвет кожи. Я не стал сразу приставать к нему с расспросами, решив подождать, пока он заведет разговор сам. Впрочем, как я понял чуть позже, ему было совсем не до разговоров. Он даже дышал с видимым трудом и как-то поверхностно, словно более глубокий вдох причинял ему дискомфорт. Как назло, мы ехали очень медленно. Уже больше получаса толкались на шоссе в плотном потоке машин, и с каждой минутой мне все меньше нравилось состояние Алекса. Его пальцы подрагивали от слабости, на лбу проступил пот, под нижними веками угадывались темные круги, а губы напротив заметно побелели. В какой-то момент он резко изменился в лице, нахмурился, словно от боли, и вцепился ногтями в руль, неестественно согнувшись вперед. Продолжать вести автомобиль он явно не мог. Ему пришлось перестроиться в правый ряд и, оставив Мерс на аварийке, выйти на улицу. Сначала он просто кашлял. Потом его вырвало. Как мне показалось, даже с кровью. Рука, которую напирался о фонарный столб, дрожала. Он, возможно, даже упал бы в обморок, но я вовремя выскочил к нему и удержал его на ногах, схватив за плечи. Отдышавшись, Алекс взял протянутую мной бутылку воды и сделал несколько жадных глотков. Потом он вернулся в машину, но занял не водительское место, а пассажирское. Поняв его без слов, я сел за руль. «Саш, может вызвать скорую? Или давай я отвезу тебя в больницу?» «Нет». «Что с тобой?» «Все хорошо». «Не ври, я вижу, что тебе плохо». «Я же сказал, что все в порядке!» Он повысил голос, рассердившись. «Наверное, у тебя язва желудка открылась», предположил я. «Я заметил на асфальте кровь». «Сейчас она остановится». «С этим шутки плохи, может само не пройти. Тебе срочно нужно в стационар». «Макс, ты заебал, отвали!» заорал Алекс, теряя самообладание. «Просто заткнись и поехали!» «Ну, знаешь ли...» В свою очередь закипая, процедил я. «Никуда я тебя не повезу. Мне казалось, что мы друзья, но, по всей видимости, я ошибался. Ты со мной обращаешься, как с куском дерьма. Хватит меня унижать, надоело!» «И вот еще что! Я увольняюсь!» Со злостью откинув запутавшийся ремень безопасности, я уже открыл дверцу, собираясь уйти, но Саша придержал меня за предплечье. «Стой, Макс, прости, я погорячился». «Погорячился? Да речь даже не об этом. Я давно привык к тому, что ты постоянно кроешь всех матом, в том числе и меня. Но с каких пор у тебя появились от меня секреты? Почему ты мне ничего не рассказываешь?» «Что ты хочешь услышать?» — сдался Коршунов. Было видно, что он полностью обессилен. «Чем ты болен?» «Ты правда хочешь это знать?» «Твою мать, ну конечно! Иначе зачем мне двадцать раз спрашивать?» «Окей, хорошо». Саша прервался, прикрыл глаза, придержал пальцами бледный лоб. Некоторое время он молчал, не решаясь говорить, но потом все же признался глухим голосом. «У меня рак. Четвертая стадия». В салоне повисла режущая слух тишина. Теперь все стало на свои места. И слова Карла, советовавшего ни в коем случае не помогать Алексу, обрели понятный смысл. Я в шоке смотрел на друга и не знал, что ответить. Вот поэтому я и не хотел тебе говорить. Видел бы ты себя сейчас. Пялишься на меня, как на труп, а мне только твоей жалости не хватает для полного счастья. Я уже и так сыт по горло причитаниями родственников. Кстати, я, похоже, все же развожусь. Сегодня переезжаю в свою московскую квартиру. — Почему? — спросил я хрипло. — Ты не хочешь, чтобы она видела, как прогрессирует твоя болезнь? Не хочешь причинять ей этим боль? Ты слишком хорошего обо мне мнения. Во-первых, я действительно ее не люблю. Меня держал рядом только бизнес, и ты прекрасно это знаешь. А во-вторых, она сама это предложила. Да, кстати, о бизнесе. Он поспешно сменил тему. Я бы хотел, чтобы ты занял мое место в компании. Как ты на это смотришь? Как я на это смотрю? Смотреть на это я категорически не хотел, но прозвучавший вопрос заставил меня задуматься о том, что нас ждет впереди, и я инстинктивно нырнул за ответами в поток реки времен. Картина будущего легко визуализировалась перед моим внутренним взором. Я действительно видел себя руководителем Алькора, и мне, как ни странно, было вполне комфортно на этом высоком посту. За долгие годы общения с Сашей я постоянно подмечал его ошибки в управлении, И чувствовал, что если взять все в свои руки и исправить недочеты, то дела компании непременно пошли бы в гору. Видимо, именно так я и поступил бы после смерти друга. В память о нем продолжил бы совершенствовать его бизнес. Эта версия хода событий прослеживалась очень четко в мельчайших подробностях, что значило только одно. Передо мной наиболее вероятный вариант развития будущего. Такое будущее обязательно наступает, если не вмешаться и не внести изменения в канву мироздания. И знаете, чего уж темнить, я был бы безмерно рад принять на себя эту уготованную мне вселенной заманчивую роль, но... — Нет, — слух ответил я твердо. — Что? — Нет, Алекс, твое место я не займу, потому что мы тебя вылечим, и это не обсуждается. Понимал ли я, что за изменения будущего больно получу по собственной шапке? «Разумеется, понимал. Я признавал, что все это очень серьезно может отразиться и на мне в том числе. Если я откажусь играть данную мне роль руководителя, кто знает, куда тогда я попаду, найдется ли вообще для меня другое место в этом мире. Однако думать об этом мне не хотелось. Я отказался, потому что не мог согласиться. «Макс, врачи лечат меня вот уже почти три года. Становится только хуже. Это бесполезно!» «Медицина лечит средства болезни, а мы займемся ее корнями. Можно тебя попросить? Положи руки на колени, закрой глаза и расслабься». «Ты прямо сейчас решил избавить меня от последней стадии онкологии?» Саша мрачно хмыкнул. «Ну-ну, удачи. И про метастазы не забудь, а то их там полно». «Не паникуй», — строго перебил я. «Для начала я попробую тебя продиагностировать». Скользнув по нему расфокусированным взглядом, я вдруг понял, что именно раньше мешало мне видеть. Ахнув, я взял его безвольно лежавшую на бедре левую руку, приподнял рукав пиджака, расстегнул манжет рубашки и к своему огромному изумлению обнаружил под ним браслет из черного камня, похожего на агат. «Откуда у тебя это?» — воскликнул я, своим громким криком заставив товарища неслабо вздрогнуть. «Это же защитный амулет! Да еще и как профессионально сделан!» Тфу блять, ты чего так орешь?» — выругался он, открыв глаза. Чертовые эзотерики! Вы совсем свихнетесь скоро! Просто какая-то побрякушка с индийского рынка!» «Кто его тебе зарядил? Я не слушал. Ты должен познакомить меня с этим человеком. Я в первый раз вижу вещь, так надежно закрывающую информацию. Можешь его снять?» «Да, пожалуйста, держи. Хоть забирай на совсем. «Эта вещь настроена под тебя, так что мне она не пригодится, а вот ты обязательно продолжай носить. Для руководителя лучшей защиты не подобрать». Аккуратно положив браслет на приборную панель, я коснулся Сашиной мутной темно-красной ауры. На секунду я замешкался, но потом, затаив дыхание, решительно нырнул в нее, как в плотное давящее на виски болото. Теперь, когда я мог беспрепятственно сканировать его энергетику, оставалось только удивляться, как же я раньше не замечал в ней этих отвратительных черных пятен. Со стопроцентной уверенностью я готов был указать на каждый очаг опухоли в его внутренних органах. Я видел их так же четко, как на аппарате УЗИ. Даже еще четче, словно я, подобно хирургу, запустил в него невидимый эндоскоп. «Макс, ты занимаешься херней», — тем временем заявил мне оперируемый. «Может, все-таки поедем поработаем? Мне сегодня нужно еще...» «У тебя рак желудочно-кишечного тракта», — тихим голосом произнес я в ответ. От неожиданности он осекся. Началось с поджелудочной железы, потом селезенка, желчный, потом желудок и пищевод. Сейчас еще печень. На несколько секунд повисла пауза. «Про печень я не знал», — растерянно отозвался он, справившись с удивлением. «Если так, то дела мои совсем плохи». «Я все это уберу, не переживай, дело пустяковое». Я еще пока не знал, по силам ли мне такая задача, но все же решил его подбодрить. Тем более, что в светло-серых глазах товарища впервые за все время промелькнула несмелая вера в мои способности. А вера — это самая важная составляющая любого успеха. Следующие две недели я отважно бился в астрале с чернотой, которая исходила из его нутра. Я каждую ночь убирал эти черные цветы, растущие повсюду на его теле и разрушающие организм своими острыми корнями, но в течение дня они вырастали вновь. Я тратил много сил на регулярные прополки и вместе с тем не видел никакого эффекта, разве что Саша стал поспокойнее и меньше ругался. Он помирился с женой, уговорив дать ему еще один шанс, и та забрала из суда иск о разводе его отношение к работе тоже поменялось. Теперь он более охотно вступал в конструктивные диалоги с подчиненными, а не просто посылал их на все четыре стороны, как раньше. Все реже и реже его окликали за глаза коршином и все чаще отзывались о нем с одобрением. Более того, как я узнал из общения с новым младшим бухгалтером, любознательным студентом Димой, агентство перестало утаивать налоги и теперь перечисляло их государству в полном объеме. Сотрудники были безмерно рады тому, что происходило в компании, и только я один ходил мрачнее тучи. Ни времени, ни желания радоваться этим изменениям у меня не было. Всё свое внимание я сконцентрировал на другом. Пытался хотя бы на миллиметр уменьшить размер основной опухоли, но, увы, терпел полное фиаско. В итоге я понял, что без разговора с учителем мне никак не обойтись. Конечно, я знал, что помогать мне ни за какие коврижки он не будет. Однако держать эмоции в себе с каждым днем становилось все сложнее. Внимательно выслушав за кружкой матэ мой сбивчивый отчаянный рассказ, Карл спокойно заключил. «Да, есть кармические процессы, на ход которых мы не можем повлиять, как бы ни старались. И этот — один из них. Его можно только замедлить, но полностью затормозить нет». Поэтому я бы искренне не советовал тебе в него влезать. Чем дольше ты будешь пытаться удерживать шестеренки этого огромного механизма в неподвижном положении, тем вероятнее, что он в конце концов расплющит тебя своим весом. Меня в последнее время очень волнуют твои беспорядочные игры со смертью. Сначала ты спасал остролетчицу, теперь лечишь Алекса. Ты уж определись, сколько можно перетягивать туда-сюда этот канат. Я тебя не понимаю. Ты мог бы объяснить попроще, что мне делать с Сашей? А что он сам говорит на эту тему? Ничего, чудес не ждет. На днях был у нотариуса и оформил завещание. Ну, тогда давай поможем ему уйти, пусть побыстрее отмучается. Ты с ума сошел? А почему нет? Если он собирается умирать, то в Австралии это можно сделать просто и безболезненно. Покажем ему, как выйти из тела, а дальше пусть сам рубит свой серебряный шнур. Примечание. Серебряный шнур, или реже серебряная нить, в эзотерических учениях энергетический канал, неразрывно соединяющий астральное тело с физическим и разрушающийся только в момент смерти человека. «Он не собирается в ближайшие лет сто умирать», — уверенно перебил его я, не желая слушать дальше. Сенсей в раздумьях почесал в затылке. Некоторое время он молчал, потом со вздохом резюмировал. Увы, на своем пути развития ученик неизбежно сталкивается с теми же ошибками, что и его учитель. Сможет ли он превзойти наставника и отыскать собственное верное решение? Вот в чем главный вопрос.